Глава 317. Друзья. Что такое друзья? Это слово такое. Ага. Все верно, но я немного о другом. Что значит быть другом? Это когда у вас одинаковые интересы. У вас может быть совместный бизнес, где вы равноправные партнёры, или у вас могут быть одинаковые вкусы. Есть некоторые различия во всём этом, но есть и кое-что общее. Иными словами, это слово объединяет людей, которые имеют между собой что-то общее. А у нас что общего? Скажем прямо, по боевым способностям они мне не ровня. Им до моих возможностей ещё очень далеко. С этой точки зрения объединить нас в группу невозможно. Но нас можно объединить в одну группу, если иметь в виду, что у нас одна цель. Получается, что мы действительно друзья? Просто удивительно. Для такой интровертки, как я, который всегда считал себя одиночкой, а тут вдруг оказывается, что у меня есть друзья. Хмм. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Ну и как мне себя с друзьями вести пожалуйста научи меня о мудрейшая похоже Широчка никак не может оправиться. какой ужас похоже концепция дружбы для Широчки – это слишком тяжёлый вопрос но я надеюсь что она приложит некоторые усилия и всё-таки сможет достичь результатов и тут хм э вот как ты сейчас можешь наблюдать Широчка ещё ребёнок чья эмоциональная сторона ещё практически не развита Не стоит заблуждаться, смотря на её внешний вид. Поэтому тебе надо понять, что когда Широчка делает что-то безумное, это обычно из-за того, что таким образом она пытается с помощью насилия убрать то, что доставляет ей беспокойство. Понимаешь? С этой точки зрения, она ведёт себя как настоящий ребёнок, верно ведь? а Поэтому, если она делает что-то плохое, то не надо пытаться достучаться до её разума. Надо просто отругать её. Отругать меня? София совсем безнадёжно, поэтому я могу рассчитывать только на тебя. Эй, что значит безнадёжно? Как же здесь шумно. И это в тот момент, когда я пытаюсь обдумывать концепцию дружбы. Хотелось бы, чтобы они все заткнулись. Хмм, что я знаю о друзьях? Они как, как члены команды в той игре, в которую я играла. Точно. Понятно, как и с членами команды, мне надо прощать им небольшие ошибки и то, что они меня постоянно дёргают. И потом ведь всегда можно выгнать их из пати. Значит так, я обдумала вопрос о том, чтобы проявить свою признательность к вампирчику. Когда я посмотрела на то, как она издевается как червяк, меня это разозлило, что я её пнула. За что ты меня пнула? Эй, за что? Заткнись. Мы же с тобой друзья, так ведь? Такое ощущение, что Широчка не совсем правильно восприняла концепцию. Но тут уж ничего не попишешь. Госпожа орель, прошу вас, не сдавайтесь на этом. Ладно, это всё неважно. Что значит неважно? Вратхи Король Демонов общаются с друг другом, как в какой-то комедийной сценке. Правда, у Короля Демонов на лице застыло серьёзное выражение. Похоже, это важно для неё. Широчка, что скажешь насчёт этого? Король Демонов мотнула своей головой в сторону монитора. Глядя на её серьёзное лицо, похоже, и Вратх с вампирчиком поняли, что тут дело серьёзное, Они уставились на то, что показывалось на мониторе, хотя вампирчик всё ещё связан по рукам и ногам. А в чём конкретно проблема? Воратх некоторое время внимательно читал, что было написано на мониторе, но, похоже, так и не смог понять, какой проблему здесь усмотрела Король Демонов. Поскольку вампирчик бестолковая, но гордая, она не сказала, что ничего не понимает, но по выражению её лица это чётко видно. Это серьёзная проблема. Король Демонов смотрит на содержание с некоторым смущением. На экране высвечивается часть дневника Потимаса, поскольку Потимас был весьма методичным человеком. То он скрупулёзно записывал всё, что с ним происходило в течение дня в этот дневник. Точнее, он просто тезисно записывал всё происходящее, не давая пояснений и оценки. Это и дневником-то сложно назвать. В нём абсолютно отсутствуют какие-то его мысли и оценки. Нет, иногда можно было наткнуться на что-то, что можно было бы принять как за изложение его мыслей, но такое случалось крайне редко. Если в дневнике не описываешь свои эмоции и отношения к происходящему, то какой же это дневник? Но в той части дневника, на которую указывает король демонов, эмоции Потимаса можно понять из контекста написанного. Он чувствовал нетерпение и подозрительность. Общее количество МЭ энергии внезапно резко уменьшилось. Причина неизвестна. Вероятнее всего, причина заключается в межпространственном землетрясении, которое было зафиксировано моими приборами. Но что это такое было, я не могу сказать точно. Явно произошло что-то странное. Такого ещё ни разу не было с момента установки системы. Возможно, какой-то баг функционирования системы. Разумно ли и дальше оставаться на этой планете? Не уверен. Гури Гуреидистей запретил мне покидать данную планету. Но, возможно, мне стоит наплевать на его запреты. Ага, это оно самое. Тот самый инцидент с пробиванием пространства, когда герои и Король Демонов объединили свои усилия, используя пространственную магию, они вызвали взрыв в классе японской школы. Запись это была сделана как раз в тот момент, когда мы были реинкарнированы в этом мире. Именно из-за действий этой парочки мы переродились в этом мире, а текущему королю демонов пришлось принять на себя это звание в отчаянной попытке увеличить количество ма энергии, которая была потеряна. Вампирчики Врат уже слышали про всю эту ситуацию, поэтому прочитав всё это, они не увидели ничего нового для себя. Наверное, из-за того, что они не могут никак понять, о чём же конкретно им говорит король демонов, наверное, из-за этого они не могут никак понять, о чём же конкретно им говорит король демонов. Но она права. У нас действительно большая проблема. Ведь записки дневнике была выполнена по Тимасом. Это что получается? Значит, не интриги Потимаса привели короля демонов и героя к тому, что они совершили. Ага, именно в этом проблема. Мы всё время считали, что за данными действиями стоял именно Потимас, а тут внезапно оказалось, что всё это организовал кто-то другой. Э? Неужели два таких недоумка самостоятельно такое придумали? Да не в жизнь. Они же даже понятия не имели о том, как функционирует система, поэтому никогда бы не смогли бы устроить такого. Не имея информации, мелкие людишки никогда бы не смогли проткнуть пространство, время и достать своим ударом Д, ведь даже Потимас не был в курсе её наличия. Таким образом, становится понятно, кто был инициатором всего этого. Король демонов также поняла это. Просто, похоже, она никак не может этому поверить. Всё верно. Во всём виноват именно я. Неожиданно мы услышали голос ещё кого-то. С помощью телепортации перед нами появился именно тот, на кого я подумала. Администратор данного мира, закованный в полную броню чёрного цвета. Ага, он самый. Кура. Он же Гуреде Стодиус.